Глава шестая. Гостиница «Розовая гроздь». Эпиграф. Было бы вовсе не дурно, если б каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью, которой достичь он почти всегда не в силах, сколько за искренностью. Федор Достоевский. В то утро часов в восемь маленький двухместный самолётик «Север-1000» приземлился на аэродроме Монтабана. Вскоре после этого по дороге на Муассак стрелой мчал из такси. Поля и виноградники покрывал густой туман — На листьях платанов, растущих вдоль шоссе, лежали мелкие капли росы. Фермы из коричнени с черепичными крышами зябко кутались в серый лохмоть тумана. Время от времени ширенги тополей и ив прорезали непроглядную мглу, возвышаясь словно привидения и то появляясь, то исчезая в зависимости от направления ветра. Машина бесшумно катила по блестящему гудроню. Оставив позади реку Тарн, она въехала в Моасак, в район Сент-Бланш. Этот район сильно пострадал во время недавнего наводнения. Большинство домов было восстановлено, но попадались и такие, что схранили еще следы этого стихийного бедствия. Все, казалось, было покружено в сон. Такие провинциальные городки вообще в ранний утренний час очень тихий. А в то утро туман еще более усиливал ощущение непреодолимого сна который исходил от низких домов и пустынных улиц. У порогов лавчонок шушукались домашние хозяйки, потом внезапно расходились в разные стороны и сразу же растворялись в тумане. Запоздавшие школьники бежали вдоль домов, разрисованных тёмными фистонными потёками. Такси въехало на улицу генерала Грая и остановилось у мрачного, безмолвного здания суда. Было холодно, От грязных тротуаров и мокрых стен поднимался пар, видимо, накануне ночью шёл дождь. Тёмное небо нависло над крышами. Сквозь завесу тумана мерцали огни, в нескольких окнах ещё горело электричество. Небольшого роста молодой блондин с светлыми глазами, в застёгнутом доверху сером плаще, вышел из такси и направился к площади Реколе. В руке у него был чемоданчик. В маленьком бистро Неподалеку от рынка Жозе Робен выпил у стойки стакан кофе и спросил дорогу. У кабачика был заспанный вид. В витрине соседней кондитерской репортер увидел довольно аппетитные коржики. Он зашел туда, съел три коржика и поболтал с хозяйкой. Но она оказалась не очень-то разговорчивой. Когда репортер вышел, вдруг поднялся сильный ветер. Жозе укрылся в здании рынка, большом и пустынном, по которому разгуливали, предательский сквозняки. Он с теской вспомнила кондитерский. Там было тепло и вкусно пахло. Палил дождь. Неподалёку от Рубена остановились две кумушки. Он незаметно приблизился к ним и закурил. Ужасно, говорила одна. Знал, что у него золото, шмыгнуย носом прошептала вторая. Надо купить газету. Всегда был какой-то странный. В последнее время совсем не выходил из дома, его и не видели почти. И вообще непонятно, на что он жил. Разве что ли этим туристы. Да и то, говорят, в доме страшная грязь, какой чудак. Всё-таки ужасно. Теперь только о таком и слышишь. Газеты расписывают всякие преступления, грабежи да кражи. Да, знаете, я даже как-то не верил во всё это. Считал, не может быть столько ужаса. Наверное, эти газетчики придумывают, а вот, видите, оказывается, ничего подобного. Все правда, мы сами убедились. Да, конечно, соблазнительно. Старик с деньжатыми, да и не стерекся, для грабителей лакомый кусочек. Но зато я для них не лакомый кусочек. Ливень утих, и кумушки ушли. Жозе осмотрелся. Слева от него пролегала улица Сент-Катрин. Она вела к вокзалу. Прямо длинные улицы вели к церкви Сен-Пьер и к знаменитому старинному монастырю. Где-то в том же направлении находилась нужная Рубену улица Кабрет. Ещё дальше должна была проходить железнодорожная линия Тулуза-Бордо. В той стороне, на фоне грязного неба, вырисовывались смутные очертания какого-то холма. Репортёр пошёл в сторону монастыря. В среди тумана показался прославленный портал со стрельчатыми сводами, окаемлёнными каменными кружевами. Не доходя метров 100 до церкви, Жозев нерешительно остановился, затем направился к обшарпанному двухэтажному зданию. По входу на тротуаре стояли три кадки с брисклетом. Под окнами второго этажа висела потрескавшаяся деревянная вывеска: "Гостиница, кафе "Розовая грость" буквы напоминали готический шрифт. По обе стороны названия двери липавые виноградные грозди, нарисованные чёрной краской. Трудно было догадаться, что общего у этой двери и виноградной грозди. Серый фасад гостиницы во многих местах облупился, двери и оконные рамы требовали окраски. Репортёр открыл дверь. В кафе было чисто, на полу, который только что побрызгали, в углу лежала куча сырых опилок. Но стены были покрыты густым слоем грязи и копоти, а висевшие на стенах рекламы были десятилетней, а то и двадцатилетней давности. За стойкой хлопотала черноволосая женщина с увядшим лицом. Облокотившись на один из мраморных столиков, небритый приземистый человек с брюшком читал газету. Оба они тотчас взглянули на вошедшего. — Здравствуйте, — сказал Жозе, садясь рядом с мужчиной. Женщина приветливо ответила, а мужчина с любопытством уставился на посетителя и тихо проговорил: "Сегодня не жарко. Да, прохладно", согласился Жозе. "У вас часто бывают такие туманы?" "Да, не очень. Пожалуй, это впервые с начала ноября", ответил мужчина, все шипящий, он разговаривал с присястым. "Можно кофе?" просил Жозе. "Минуточку", ответила женщина, вытирая стаканы. "Сейчас получите свеженький". И хозяину, и хозяйке. На вид было лет по сорок-сорок пять. Хозяин, наверное, как раз подметал пол, когда ему принесли газету. Он поставил щетку рядом с собой, прислонив ее к столику. Он перевернул прочитанную страницу, бегло просмотрел объявление и повернулся к репортеру. — А вы не здешний? — Нет, я только приехал. — Сегодня утром? — Да, — ответил Жозе, не вдаваясь в подробности. Мужчина бросил нерешительный взгляд на щётку, но жена приказала: "Жена, убери опилки". "Да-да, сейчас", у него итальянский акцент, подумал Жез. "А кто его жена? Нет, она не эта наня итальянка". "Вы мне не скажете, как пройти на улицу Кабрет?" медленно спросил Жез. "На улицу Кабрет?" хозяин провёл ладонью по седым небритым щекам и поднял брови. "Вы приехали на счёт убийства? Да?" ответил Жозе. Вы из тайной? Нет, значит, из газеты? Да. А, понятно, проговорил хозяин и встав, взялся за щётку. Да, мрачные истории. А улица Кабрет недалеко отсюда? спросил Жозе. Нет, идите в сторону монастыря, портал вы видели? Потом повернёте налево, а потом ещё раз налево. Это совсем крошечная улочка, посрединь есть переулочек. Вот там и — Это тупик, — бросила хозяйка из-за своей стойки. — Вы были знакомы с этим букинистом? — спросил репортер. — Нет, мы его не знали, — ответила женщина. — Мы ведь недавно перебрались сюда. Видите, купили старую гостиницу. Придется ее ремонтировать, и здорово. — Понимаете, нам на этой улице делать нечего, — объяснил хозяин. — Это старый квартал, в нем никто и не живет. Там только сарай и склады всякие, и все еле держится. Хозяйка принесла стакан и налила в него коричневатую жидкость, которая называлась кофе. Жозе выпил глоток и посмотрел сквозь витрину на улицу. Шёл мелкий дождик. Может, вам нужна комната? спросила хозяйка, взглянув на чемоданчик, который Жозе поставил на пол рядом с собой. Пожалуй, мы можем дать вам с окном на улицу, она только что оклеена обоями. Вы уже начали ремонт? — Пока только самое необходимое. Дом ведь очень старый. У нее были добрые, глубоко посаженные карие глаза и тонкие черты лица, но в уголках рта уже появились морщинки. Видимо, здесь хозяинчила она. Толстячок изредка бросал на нее боязливо почтительные взгляды. — Должно быть, эта история взбудоражила весь квартал, — сказал Жозе. — Еще бы, — ответил хозяин. — Приходили жандармы и даже сам комиссар. Вы его знали? — Да. Кого комиссара? Нет. Букинист с стариками. Нет, мы его не знали. Мы же здесь недавно. А покупателей у него были? На что он жил? Сам не понимаю, проговорил хозяин, качая головой. Он торговал не только книгами, принялась рассказывать хозяйка. Он продавал всякие ещё старинные вещи. Покупателей у него, наверное, было не густо, она повернулась к мужу. Вас ересек кажется, ходил туда время от времени. Monsieur Ryssek. Ну да, он преподаёт в колледже и живёт у нас. Если придёте обедать, вы его увидите. Жозеф встал. Я оставляю у вас чемоданчик и приду к вам ночевать. А что преподаёт Monsieur Ryssek? Он учитель истории. Но он такой молчаливый, хозяйка рассмеялась и снова ушла за стойку. С улицы донёсся шум машин. Добавчик подошёл к двери и откинул занавеску. Это, кажется, они кто? спросил Жозе. Из суда, кто же ещё? Они приехали, чтобы установить, тело отнесли в мэрию. Жозе уже раньше довелос побывать в Моссаке. Он тогда любовался порталом монастыря Сен-Пьер, великолепным образцом архитектуры, в котором сочетались романский и готический стили. Но в то утро Ему было не до скульптур святых. Его интересовали прежде всего улица Кабрет и старый дом, где был убит Гюстав Мюэ. Жозе повернул налево, как ему указал приземистый толстяк с итальянским акцентом, и вскоре увидел улочку, которую искал. Она извивалась между желтыми и серыми древними домишками. Дождь продолжал идти. Мелкий, холодный, нескончаемый, Он явно зарядил на весь день. На углу улочки стояли три машины: синяя, чёрная, симка и пикап. О трёх машинах рассказывал жандарм. Когда журналист проходил мимо, жандарм вопросительно взглянул на него и шагнул в его сторону, с намерением остановить незнакомца. Жозе сделал вид, что не заметил этого и углубился в улочку. Метров через 30 стоял ещё один жандарм. Репортёр шёл вдоль облезлых домов. Улочка казалась нежилой. Деревянные двери с выбитыми филёнками, закрытые ставни, ржавые ворота, опутанные густой паутины. Наверху из чердачных оконцев торчали пучки сена. Розеи миновал низкий забор, за которым виднелся двор, заваленный железным ломом, и вышел в тупик. По обе стороны возвышались глухие стены, лавка находилась в домике который смыкал тупик. Жозе остановился и с любопытством посмотрел вперёд. У домика букиниста стояла группа людей в плащах, входная дверь была открыта. Здесь тоже стоял жандарм. Он вопросительно задрал подбородок и приблизился к Жозе. Тот показал ему своё удостоверение. Жандарм удовлетворённо опустил голову. А кто эти люди? спросил репортёр. Прокуратура Помедлив, с пивучим местным произношением ответил жандарм: "И из газет там всего двое. А вынеси, снятись, подходите". Рожес сделал шаг, но тут же обернулся к жандарму: "Это следователь Рамонду?" "Да, Рамонду", осторожно подтвердил жандарм. "Ах, так". Репортёр подошёл к низенькому мужчине с бородкой, который тщательно обследовал вход в коридор. Услышав чьи-то шаги, следователь которого до сих пор было видно только в профиль, резко повернулся на каблуках и скорчил гримасу, которая означала улыбку. — Мсье Романду! — обратился к нему Жозе. — Я осмелился вас побеспокоить, чтобы приветствовать. Надеюсь, вы меня узнали? Следователь протянул ему руку. — Черт побери! — Конечно, узнал, но не могу сказать, чтобы у меня ваше появление вызвало восторг. Теперь уже Жозе кисло улыбнулся. — Почему же? — удивленно спросил он. А очень просто. Раз вы здесь, значит, дело серьёзное, и мы его не скоро распутем, но у ладно. И, обернувшись к остальным, он представил: "Познакомьтесь с Жозе Робен, известный парижский репортёр, специалист по уголовным делам. А это секретарь суда и двое ваших собратьев-корреспонденты местных газет. Да, пяте из Парижавые первым примчались к масье Робен. Ну, а теперь, господа, за работу. Где комиссар?" Следователь ничуть не изменился. Жозеф встретился с ним впервые года три тому назад, во время следствия по одному делу. Таким он остался у него в памяти. Нервный, подозрительный, во все сующее свой нос. Светливые руки, живой взгляд и взъерошенная оборотка. — Комиссар, я вас слушаю, — сказал следователь. — Комиссар, спокойный, тучный мужчина, лет тридцати, показав рукой на лавку, доложил. — Ну так вот. После того как была проведена констатация, всё осталось в том же положении. Дверь вот так же, как сейчас, была приоткрыта, вернее, полузакрыта. Как вам известно, бакалейщица из соседней лавки не доумевая, почему старик не пришёл за молоком, отправила свою дочь узнать. Девочка толкнула дверь в коридор, в глубине она увидела труп, испугалась и со всех ног бросилась к матери. Значит, дверь даже не была плотно закрыта, спросил следователь. Так точно, девочка это подчеркнула. Она только что чуть толкнула дверь, чтобы войти. Жозета отошёл на несколько шагов, внимательно рассматривал лачугу. Одноэтажный домишко. Планировка очень простая: в центре коридор, слева лавка, справа квартирка, одна комната и кухня. В кухне квадратное окно, покрытое пылью. Слева дверь лавки и витрина, за которой виднелись стопки сильно потрепанных книг. Ну а дверь в лавку, спросил следователь, она была заперта как сейчас, ручка находится внутри. Непривлекательная картина, подцадил сквозь зубы Рамонду, пройдёмте-ка внутрь. В этот момент к нему подбежал один из гвардеев. Он протянул следователю записку и запыхавшись сказал: "Телеграмма от прокурора из Монтобана. — Что еще стряслось? — воскликнул следователь, разворачивая листок. «Э — Э-э, что такое? Лицо его помрачнело. Он внимательно перечитал телефонограмму и повернулся в Жозе. — И вы мне ничего не сказали, мосьер Абен? — А что я должен был вам сказать, мосьер Амонду? — Как же. — У меня вот телеграмма от прокурора, он получил указание из Парижа. — Значит, дело очень важное. Прокурор не собирался приезжать, и он занят. А сейчас вдруг сообщает, что это дело государственной важности, и он прибудет с минуты на минуту. Вы это знали, это да или нет? И почему вы так быстро оказались здесь? Преступление было обнаружено только вчера, во второй половине дня. Розе Робен в нескольких словах изложил основные факты. — Впрочем, вы все это прочтете в Пари-Нувэль. Правда наш ночной выпуск продаётся только в Париже, но о информации будет немедленно передано многим телеграфным агентствам. А может быть, это уже и сделано? Да, не зря я сразу же почувствовал, что ваше появление здесь не предвещает ничего хорошего, проговорил следователь. Ну, что ж, а теперь, господин репортёр, постарайтесь ничего не упустить и помочь нам. Следователь вошёл в коридор. От тёмных стен несл оплесению Здесь пахло и старой кожей, и влажной бумагой, и сырой штукатуркой, и ещё тысячу вещей. Воздух был удивительно спёртый и затхлый. Там обнаружили труп, спросил следователь, показывая вглубь коридора. На полу у приоткрытой двери в лавку мелом был нарисован белый крест. "Да", подтвердил комиссар. "Как было установлено экспертизой, старик упал здесь. Он умер сразу" — Три пули в сердце? — тихо спросил Жозе. — Да, три выстрела в упор. На жилете были отчетливо видны три прожженные дырки. Убийца стрелял с очень близкого расстояния. После того, как его жертва рухнула, он не дотранулся до тела. Следователь Ромондо прошел в лавку. Это было длинное и узкое помещение. Вдоль стен стояли полки, чего только не было на них. Старые книги. Выщербленные чашки, тарелки в цветочках, много безделушек. Всё было покрыто слоем пыли. Врядких промежутках между стеллажами висели дешёвые картины. Запах плесени и старой бумаги в лавке был ещё навязче, до да чего тяжёлый запах. Казалось, что лавка никогда не проветривалась, и затхлость, создававшаяся всем этим старьём, не улетучивалась, а только сгущалась день ото дня и из года в год. Следователь бродил по лавке, морщив свой острый нос. Ему явно был неприятен этот едкий запах. Все, собравшиеся, молча ходили за ним по пятам. Сквозь грязную витрину проникал тусклый свет. Все молча осматривали помещение, в силе представить себе загадочное существование старика среди этих потрепанных книг и потрескавшихся тарелок, и каждый думал о разыгравшейся в этих стенах трагедии. К букинисту пришёл посетитель. Возможно, старик даже просто забыл запереть входную дверь. Услышав шум, он встал и тут же из револьвера в него всадили три пули подряд. "Похоже", говорил следователь, "что здесь всё в том же порядке, как и было. Не видно ни следов борьбы, ни чтобы преступник искал что-либо". "Да", подтвердил полицейский. Я собрал показания нескольких соседей. Со дна по всему всё осталось на своих местах. Лавка всегда так и выглядела. Только вот у двери рассыпана стопка книг, а так здесь нет ни особого порядка, ни особого беспорядка. Да вы и сами посмотрите, на всём лежит толстый слой пыли. Все перешли в квартиру. Дверь в неё находилась напротив двери в лавку. За комнатой помещалась кухня который освещался окном, выходившим на улицу. В комнате окна не было. В углу стояла кровать тёмного орехового дерева, остальная мебель состояла из шкафа, двух комодов, вальтеровского кресла с вылезающим ото всюду волосом и трёх колченогих стульев. Электричество нет, спросил Романду. Есть, только все лампочки перегорели, за исключением коридорной и объяснил полицейский: "Старик жил в темноте, как крот, видите? И он показал на ночной столик, где стоял пузырёк, весь потёк к стёрину, и из горлышка торчал крошечный огарок. Рядом лежала почти пустая коробка серных спичек. Откройте дверь в кухню". Распорядился следователь: "Будет виднее". В комнату проник тусклый утренний свет, осветив жалкую мебель. И тут тоже всюду лежала пыль, пахло лежалой бумагой и отсревшим деревом. Печки не было, старые календари и реклама были единственным украшением стен. Кухня выглядела тоже невзрачно, пол был выложен потрескавшимися неровными плитками, в раками не лежало несколько грязных тарелок, над камином висели пыль, Плохо вымытые кастрюли, старик готовил прямо на очаге, топил дровами. Один из углов кухни был завален хворостом. В очаге огромные кучи пепла. Ничем не покрытый маленький деревянный столик, весь в старых винных пятнах, два стула, больше ничего. Всё это производило мрачное впечатление холода, нищеты и запущенности. Где нашли золотую монету, спросил Жозе в коридоре у входной двери. — ответил полицейский. — Монета Латинского Союза. Э — Э-э-э. По теперешнему курсу это 38 франков 50 сантимов, — заметил один из местных журналистов, с которым следователь познакомил Робена. — Если бы их было много, — промолвил Робен, — вот это-то и надо выяснить, — словно про себя пробормотал следователь. Говорят, старик был с крягой, все возможно. Латинский монетный союз был заключён в 1865 году между несколькими европейскими странами с целью унификации чеканки золотых монет. В 1927 году союз распался. Помечание переводчика. Мы обыскали все закоулки, сказал комиссар, осмотрели плитки, потолок, пол, ничего. В кафе ак только старые тряпё Ему, видно, было безразлично, что есть и где спать. — Это правильно, — согласился комиссар, кивая головой. По словам соседей, он вечно торчал в лавке, даже ночью, закрыв ставни, подолгу сидел там. А что он делал? Читал. Говорят, только и делал, что читал. И, несмотря на это, у него было великолепное зрение. В семьдесят три года он не носил очков. — Любопытный старик, ничего не скажешь задумчиво заметил Жозе. Следователь Романдо, заложив руки за спину, в раздражении рассказывал мелкими шешками между окном и камином: "Всё это прекрасно, господа, но ровно ничего нам не даёт. Этот занятлый книжник был убит тремя выстрелами из револьвера. Вот ис чего мы должны исходить. А я не вижу ни одной наводящей подробности. Без порядка нет" Нищенское жильё, потерянная золотая монета и в глубине коридора труп. В самом деле ни одной наводящей детали, по-моему. За... Разве так может быть? Верняка улики здесь, а не где-то разбросаны по этим холодным и пыльным помещениям. Они должны быть здесь. Мало смотреть во все глаза. Вы бывает так, что смотришь, смотришь, а ничего путного не видишь. Голые стены, пыль, — А какого калибра револьвер? — спросил Жозе. — 7,65, — ответил комиссар. — Обычный браунинг с восьмью патронами. У настоящих гангстеров девяти или одиннадцати миллиметровые. Следователь продолжался менить по кухне. Вдруг он остановился у камина и подозрительно уставился на кучу пепла. — Что это такое? — спросил он, показывая своим худым пальцем на очаг. Комиссар присел на корточке, разгреб в пепел, из которого выступило что-то белое. — Вы забыли осмотреть пепел! — укоризненно воскликнул следователь. — Надо думать обо всем! Находка оказалась клочком бумаги, вернее, скомканной бумажкой. Полицейский старательно расправил ее. Это была страничка обычного формата, небрежно выдранная из тетради или альбома. На листке было что-то написано от руки. — Да! И нисерв взглянул на него, пожал плечами и передал его следователю. "Не думаю, что это может пригодиться", и он снова принялся разгребать кочергой пепел. Следователь взял листок и стал подозрительно рассматривать его. Он осторожно зажал его между указательным пальцем и ногтем большого, боясь стереть отпечатки пальцев, которые могли оказаться на нём. "Да это же из тех творений", воскликнул он. Комиссар обернулся к нему и снова пожал плечами. Следователь совершенно неожиданно вскипел. — Да, это стихотворение, и нужно обратить на него внимание. Не забывайте, что здесь замешана литература. И он добавил как бы про себя. И с чем нам только не приходится сталкиваться. Жозе подошел к следователю. Он еле удержался, чтобы не выдать своего удивления. Листок, который держал следователь, Не помнил Жозе о черновике, подобранном им в коридоре редакции. Черновике стихотворения, который выпал из кармана главного редактора, Жозе узнал почерк Бори. Он был твёрд, уверен, что не ошибается. Что же всё это значит? Каким образом стихотворение главного редактора Парина Уэль попало сюда, в запущенную кухню убитого букиниста? Да. Реагентный следователь прав. Здесь орудувание обычные грабители, нестандартные гангстеры. Здесь замешана литература. Как поступить? Поделить своим открытием с Романду? Сообщить полиции? Нет, надо повременить. Кто знает? Романду, может, привить слишком много горячности, втянет в это дело одну следственную комиссию, за ней другую и наломает дров, как слон в посудной лавке. От этого маленького бродяча можно всего ожидать. Что вы об этом думаете, мисье Поряжанин, спросил Романду, разрешите. И Жозан наклонился, чтобы прочитать написанное на листке. Сектурение называлось Волшебство молчания. Начиналось оно так: Тишина окутала мой дом, словно снежный покров, словно чудесное одеяние королевская немая мантия. — Неплохо, — заметил репортер. — Кто автор? — Вы что, смеетесь надо мной, а? — Королевская немая мантия, — в полголоса продекламировал Жозе. — Немая буркнул следователь Вы думаете, что здесь есть какая-то связь с именем Страка? Нет, я решительно ничего не понимаю в этом деле. Я считал, что это обыкновенный ночной грабёж. Вы мне говорили, что этот странный роман называется Молчание Горпократа. Это греческий бог Бог молчания. В полдень Жозеп поднялся к себе в номер. Дождь продолжался. Сквозь штору журналист видел густую сетку повяшишу над городом. Судебное следствие не продвинулось ни на шаг. На место преступления прибыл прокурор. При суде первой инстанции он досконально обследовал лачугу. Стало, что никто ничего не знал. Никто не слышал выстрелов. Врач утверждал, что убийство было произведено ночью, часа в 3-4. Когда было обнаружено преступление, в доме всё выглядело как обычно. Ставни в лавке на кухне были открыты. Мест, конечно, очень благоприятное для преступников. В тупике никто не жил. Самые близкие соседи, букинист, рабочие из треки жили на улице Кабрет. Жозе передал по телефону свой первый репортаж, заодно поболтал с Бори и Рози Соваш. Парину Дель вставил в фетиль другим газетам, связав убийство Муасаки с романом, получившим Ганкуровскую премию. Только две газеты напечатали сообщение об убийстве, да и то одна на третьей полосе, а другая на четвёртой. Провинциальный корреспондент передал эту информацию, не придавая ей значения. Правда, сейчас все редакции избили с ног в поисках материала. Скоро городок новодня от корреспондента и Роман Дю потеряет голову. Впрочем, за это дело берётся парижский уголовный розыск. Жозе был в смятении. Всё ты раз он восстанавливал в памяти всё, что произошло с начала расследования. Никаких выводов он не мог сделать. Всё оставалось совершенно загадочным. Он хотел было вызвать Бари И рассказать о стихотворении, найденном в пепле, но передумал, лучше подождать. В своём репортаже он, конечно, вошёл молчанием, обнаруженный в камине листок Жозе глядел на дочь, его мучил один вопрос: какую роль во всей этой истории играл главный редактор? Он родился в Моссаки. Здесь у него была старая тётка, может, повидаться с ней? Она жила на бульваре Сен-Серж между Вариумом и мостом Наполеона. У Жозефа в книжечке был записан её адрес. Жозе уже побывал в морге, смотрел труп. Гюстав Мюэ оказался очень дряхлым стариком, и мёртвым он сохранил на лице выражение иронического спокойствия. Длинные морщины избороздили его худое белое лицо с бородкой под Кальвина. Ведь по трупу нельзя ни о чём судить. Внешность обманчива. Жозев взглянул на часы, пора обедать. Гостиница оказалась неплохая. Внешне розовая грость выглядела непривлекательно, но номер был чистый, большой и довольно удобный. Интересно, как здесь готовят? Сейчас он это узнает. Впрочем, он ведь приехал в Моссак не ради южной кухни. В эту минуту Когда Жозе выходил из своего номера, рядом резко распахнулась дверь, и высокий человек в чёрном костюме с седыми длинными волосами, которые извивались на затылке, направился к лестнице. Он шёл крупным шагом и стучал каблуками по паркету. Он походил на деревянную марионетку с грубо сработанными суставами. — А, верно, это тот учитель, о котором говорила хозяйка, — решил Жозе. Мсье, как же его зовут? Ах, да, мсье Рассек, учитель истории. Спускаясь по лестнице, Жозе продолжал размышлять. Что и говорить, это дело превосходит все, что можно вообразить. Выдвигались разные версии относительно найденных улик, побудительных причин, личности преступника. И все же самым загадочным было то, что уже известно. Спустившись с лестницы, Жозе, Жозе оказался в коридоре, который велся с одной стороны на улицу, а с другой во двор, загромождённый старыми бочками, ящиками и штабелями дров. Какой-то старик в лохмотьях пилил во дворе дрова. Дверь в зал была слева. Жозе открыл её и вошёл в ресторан. За дверной портье сидел с женой и глядя в окно на дочь курил сигарету. Из задней комнаты доносился звон посуды. Преподаватель сидел около стойки и читал газету. Перед ним стояла миска с дымящимся супом. Он еще не начал есть. Хозяин, услышав шаги репортера, обернулся. «Я накрыл для вас около двери. Здесь светлее. Сейчас я подам вам суп». Жено подошел к преподавателю. «Мосье Рессек, налейте, пожалуйста, себе». Не говоря ни слова, учитель отложил газету и взял разливательную ложку. Жено с подчеркнутым почтением поклонился и отнес супницу репортеру. Бульон был чуть теплым и совершенно не наваристым. Он отдаленно не напоминал жирные супы, которыми иногда удается полакомиться в Гасконе или Ланге-Доке. Трапеза проходила в полном молчании. Хозяин исчез. Хозяйка с суварчим лицом время от времени появлялась и снова исчезала. Дождь тихо стучал по стёклу, и казалось, что уже наступил вечер. После десерта учитель закурил сигарету и направился к двери. "Ну и погода", сказал Жозе, чтобы завязать разговор. "Да, отвратительно", не оборачиваясь, бронил Рисэк. У него был красивый бас, очень низких тонов. Такая погода здесь, наверное, редкость, обычная для этого времени года. Учитель не был расположен поддерживать разговор. — Сколько жителей в Муасаки? — продолжал, тем не менее, Жозе. — По последней переписи семь тысяч восемьсот четырнадцать. Учитель стоял как вкопанный. Не поворачивая головы, с сигаретой в углу рта он глядел на дождь. Но Жозе не отчаивался. — У вас великолепный монастырь. Восторженно сказал он, — а какой портал? Учитель повернулся на каблуках и, заложив руки за спину, зашагал между столиками, рывками переставляя ноги. Уникальный монастырь, самый прекрасный романский монастырь, ничуть не уступающий церквам Вельне и святого Трофима Варли. Он был воздвигнут в тысяча сотом году аббатом Аански-Тылим. В нем семьдесят шесть арок, которые опираются на мраморные колонны. Когда-то в центре находился бассейн с чудотворной водой. Жозе сдержал улыбку, но учитель на него не смотрел. Казалось, он говорил, обращаясь к стенам. «Портал роскошный. Да-да, это жемчужина. Нечто невообразимое, настоящее чудо. Он сооружен в 1130 году». В начале он находился с западной стороны, к концу XII века его разобрали и перенесли к южной стороне монастыря, чтобы оградить его от снарядов, которые могли быть в него пущены с соседних холмов. Да, с холмов это именно чудо, другого слова нет. На фронтоне апокалиптическая сцена: Христос, окружённый символами евангелистов и 24 старцами, перемычка из белого перенейского мрамора. Я не знаю более прекрасного мрамора трюмо, поразительно на нём изображены переплетённые львы, их три пары с двух сторон портала святые в замечательных одеяниях, у правого святого очень приятное лицо. Учитель остановился у стойки, казалось, он прислушивался к тому, что происходило в задней комнате, где обедре хозяева. Затем он снова принялся шагать. Боковые стены украшены скульптурами К великому сожалению, они схранились плохо. Слева демоны пытают скупость и прелюбодеяние. Наверху пиршество богача, смерть Лазаря и рай, в котором Авраам держит на коленях душу бедняка. Справа благовещение, явление волхвов, сретенье. Да, Мосье, это чудо, настоящее чудо. Вы видели его раньше? Учитель так внезапно повернулся к Жозе, что тот растерялся. Увы, нет. Только тут он разглядел лицо Рессека. Черты его были неправильны, у рта горькие морщины. Глаза глубоко запали, лоб был высокий и широкий, кожа бледная, землистая, как у всех, кто много читает и поздно ложится. В бездонных черных глазах таило что-то безумное. — Очень немногие понимают истинную ценность этого сокровища, — добавил учитель своим низким голосом. Что-то подсказывало Жозе: вот тебе прекрасная возможность расспросить о твоём букинисте. Ведь ты приехал сюда за этим, а вовсе не за тем, чтобы слушать рассуждения о стране. Вы думаете, немногие? Но ведь в провинции немало образованных людей. Я считаю, что, например, несчастный старик, которого вчера убили, был в некотором роде учёным, и истинно образованные люди редкость, отрезал учитель и шагал к двери. Нет, я должен во что бы то ни стало его расспросить, решил Жозе. Вы знали этого букиниста? Преподаватель повернулся и подошёл к столик у журналиста. Я его знал, как и все в городе. По правде говоря, он не был образованным человеком, как вы думаете. Он просто был отравлен чтением, читал всё, что попадало под руку. Плохой самоучка. Почему же? Учитель сделал паузу, И поднёс руку к своему галстуку, нервный жест, который он то и дело повторял. Да взять хотя бы наш монастырь. Старый гиустав букинист утверждал, будто капители относятся всего к 1200 году. Однако легче лёгкого доказать, что творение Анскетиля дошло до нас в совершенно неповреждённом, и я никак не мог ему это втолкнуть. Да уж что там? Учитель развёл руками и с глухим вздохом тут же опустил их вы часто с ним разговаривали нет редко в лавчонке стоял такой запах и вообще он жил в грязи за последние полгода я не виделся с ним ни разу а теперь вот узнал ну это вам не интересно до свидания мостя если у вас будет время не забудьте осмотреть монастырь это уникальный памятник настоящее сокровище повторяю вам Преподаватель отошёл от столика, он шёл, подпрыгивая как рывками, и в тат шагах у него дёргались руки, а длинные седые кудри рассыпались по воротнику. Он ушёл. Немного погодя, жена привёл в зал старика, который пилил во дворе дрова. Несчастный человек объяснил тальянице: "Он живёт в халупе под устурном железной дороги, на холме. Он не мой, кажется, от рождения. Жозе нахмурил брови. «Не мой? Да, от рождения. Он не мой от рождения».